За первые шесть дней пути они смогли сократить дистанцию до носинцев всего на три часа. Те улепетывали во все лопатки. Впрочем, носинцам еще предстояло обойти Ругберт, столицу баронства Перген. Они, как и в прошлом году, не стали брать город штурмом, а сразу двинулись на Акберпорт, рассчитывая все-таки взять столицу до возвращения короля. Теперь же это обернулось тем, что Ругберт носинцам нужно было обходить стороной. А ноте же дорога через Рукберт была открыта. Носинцы едва не ушли. Когда впереди показалась туча пыли, что свидетельствовало о том, что в нескольких милях перед ними движется большая масса людей и лошадей, до границы графства Загулем остался всего лишь один дневной переход. Впрочем, Грон не собирался останавливаться на границе, а до самого Загулема им было еще не менее четырех дней пути. Поэтому вероятность того, что последний отряд носинцев все-таки сумеет укрыться за стенами Загулема, была не слишком высокой. Хотя, как знать. Не исключено, в Загулеме еще оставались кое-какие отряды. Да и солдаты состава уже разгромленных наверняка набежала изрядно. Так что к носинцам вполне могло выдвинуться подкрепление. И при небольшой удаче, да на заранее подготовленной позиции, они способны были нанести Грону такие потери, что он отказался бы от идеи штурмовать Загулем. А это означало бы проигрыш всей летней кампании и полное нарушение планов Грона. Ну или хотя бы перенос их на гораздо более поздний срок. Чего ему не очень хотелось. Нет, этот мир был по-своему интересен и захватывающий, Одни владетели чего стоили. Но он не собирался в нем слишком уж задерживаться. Поэтому и от женщин предпочитал держаться подальше, Ограничиваясь, если уж совсем припекало, что, учитывая его организм, находящийся на гормональном пике, случалось довольно часто. Случайными связями со всякими служаночками из трактиров, молочницами и иными покладистыми простушками, и старательно сторонясь тех женщин, которые могли бы вызвать его искренний интерес. Еще не хватало и здесь семью завести. Когда передовым дозором начали попадаться отставшие носинцы, Грон вызвал Пурга и Батилея. «Вот что, берите кирасиров, сажайте на лошадей пикинёров, а к пикинёрам ещё сколько-нибудь стрелков и галопом в обход. Зайти спереди, выбрать место и задержать их до того момента, как я ударю в тыл, понятно?» Грон вздохнул. «Хватит уже этих лошадиных бегов. Люди и так на последнем издыхании». И то, что носинцы в таком же состоянии, меня совершенно не радует. Пурки бутылей переглянулись и, коротко кивнув, умчались к своим людям. Звуки боя донеслись до аноты уже перед самым закатом. Грон тут же пришпорил коня и галопом понесся в голову колонны. Через 15 минут они вышли к месту сражения. Грон накинул быстрым взглядом картину разворачивающегося боя, и его губы тронула улыбка. Пурки и оказались очень способными учениками. Они перекрыли дорогу носинцам, выстроив позицию на берегу небольшой речки с довольно топкими берегами. Поэтому, несмотря на то, что глубина речки едва доходила до груди, преодолеть ее сходу было чрезвычайно затруднительно. Тем более под плотной стрельбой арбалетчиков. А единственный небольшой мостик был перекрыт пикинерами. Кирасиры же, спешившись, выстроились на своем берегу, И добивали тех носинцев, которые сумели избежать арбалетного болта и добраться таки до противоположного берега. Командир носинцев, похоже, совсем потерял голову от страха и гнал и гнал своих людей в эту чудовищную бойню. Грон пристал в стремленах и развел руки в стороны, показывая баргу и остальным офицерам рубеж развертывания в боевой порядок а затем развернул коня и неторопливо поехал в сторону правого фланга. Можно было считать, что с войском носинцев, в начале весны, перешедшим границу Акбера, покончено. К Загулему они вышли через 20 дней. Можно было бы и раньше, но Грон решил дать Аноте недельный отдых. Люди были слишком измучены маршем и боями, и толку в том, чтобы прямым ходом идти к Загулему Грон не видел. Ведь о том, что он собирается взять за Гулем носинцам, пока неизвестно. Поэтому они вряд ли способны предположить, что он рискнет перейти границу и атаковать город. Наоборот, то, что он решился на разделение сил и обходной маневр ради уничтожения носинцев со своей стороны границы, должно было еще больше утвердить их во мнении, что он не собирается ее переходить. За это время Барон успел съездить в Ругберт и вернуться с кузнецами и плотниками. Во время прошлого проезда через Загулем они успели оценить толщину и высоту его стен и башен и совершенно справедливо предположили, что без осадных машин не обойтись. И хотя у Грона на этот счет были свои планы, он не стал останавливать барона. К тому же после тяжелых боев доспехи и оружие многих наемников требовали правки, а то и перековки, так что кузнецы совсем не помешали бы. К Загулему они двинулись не спеша, тщательно ощупывая местность впереди довольно многочисленными конными патрулями. Первую линию патрулей составляли люди Шуршана, а следующие были сформированы из кирасиров и посаженных на лошадей пикинеров и стрелков. Патрульные из них, конечно, были не чита разведчикам Шуршана, Но за счет численности они могли создавать более плотную завесу, перехватывая тех, кто мог бы сообщить Загулем о приближении Аноты, либо просто выгоняя их прямо на патрули Шуршана. Грон рассчитывал, что они сумеют подойти к Загулему незамеченными. Стены города Грон увидел уже ближе к закату. Он ехал ближе к голове колонны, но не совсем впереди. Так что, когда он выехал из-за поворота, Первые шеренги-аноты уже двигались в сторону городских ворот. Судя по всему, ему удалось подойти к Загулему незамеченными, потому что только сейчас в надвратных башнях поднялась суматоха, и массивные городские ворота начали медленно затворяться. Съехав с дороги, чтобы не мешать маршу, Грон натянул поводья и остановил коня. Несколько мгновений он рассматривал город, размышляя, а не стоило ли рискнуть – и попробовать выслать вперед кирасиров с задачей захватить ворота и продержаться до подхода остальных. Но затем решил, что рисковать не стоило. Кирасир хорош в атаке, в рубке, в движении. Оставить ему задачу удерживать стационарный объект – это подставлять его. К тому же, подобная атака требовала либо гораздо большего уровня взаимодействия, чем тот, которого Аноте удалось достигнуть на данный момент, либо дополнительной тренировки. Так что пусть все идет как идет. Сзади послышался громкий топот. Грон скосил глаза. К нему подскакал барон. В несколько мгновений они молча рассматривали город, стены которого садящееся солнце окрашивало в розоватый цвет. А Затем барон спросил. Вы все-таки намерены его штурмовать? Не только, отозвался Грон. «Не поясните ли, что вы имеете в виду?» После минутного раздумья над его ответом попросил уточнить барон. «Я собираюсь взять его себе. Совсем». Выполнил его просьбу Грон и, повернувшись, посмотрел в округлившиеся от изумления глаза Экарта, а затем закончил. «Я думаю, его величество, король Акбера, не откажется взять под свою руку еще одно графство» во главе которого будет стоять верный ему человек. Но это невозможно, замотал головой барон. Домена распределяет владетель, и он никогда не утвердит... Скажите, барон, прервал его грон, а вас не настораживает, что в последние 2-3 года в шести королевствах творится непонятно что? Это тотальная война. То, что наш мудрый король вот-вот возьмет геноб. Носинцы, лезущие во все дыры. Барон сглотнул и попытался взять себя в руки. Настораживает, конечно, но я не понимаю, как все это... Просто я считаю, что владетелю сейчас не до нас. И поэтому именно сейчас есть шанс сделать что-то, что он потом утвердит. Задним числом. Чтоб не влезать в дрязги. Барон замолчал, напряженно обдумывая слова Грона. Его взгляд расфокусировался, а правая рука начала рефлекторно поглаживать правую щеку. Так продолжалось почти 10 минут, а затем его взгляд вновь сфокусировался на гроне. Так вы считаете, что его величеству совершенно необязательно восстанавливать на троне геноба прежнюю династию? Он вполне может объявить геноб частью своего королевства и, взяв вассальную клятву сластителей доменов геноба, либо, изгнав из своих доменов строптивых и посадив там верных себе, сразу же увеличить свою армию раза в полтора. А с этой стороны его границу прикрою я», – поощрительно улыбнулся Грон. Услышанное повергло барона в еще более глубокий ступор. «Конечно, все сказанное имело смысл только в том случае, если Грон не ошибся в главном положении, а именно в том, что владетелю сейчас действительно не до них, и что он действительно потом утвердит все случившиеся захваты. Но за этот год с небольшим, что они были знакомы, барон успел привыкнуть к мысли, что ко всем словам Грона следует относиться крайне внимательно, тем более, что эти его слова обещали Акберу империю. А когда и какой властитель не мечтал сотворить из своего домена империю? И как будет вознагражден тот, кто первым донесет до ушей монарха слух о том, что такая возможность наконец-то появилась? Если, конечно, Грон окажется прав. В следующую неделю мастера и плотники строили осадные машины. Судя по расположению войск, любой опытный военачальник мог бы предположить, что Грон решил атаковать Загулем сразу с двух направлений с западных и восточных ворот. В первый вечер он разбил лагерь только перед восточными воротами, оставив западные как бы без присмотра, но скрытно направив к ним сильные патрули. Поэтому к утру у него в садке билось аж трое жирных гонцов, отправленных из-за не только комендантом гарнизона, но еще и графским управляющим и старшим среди офицеров разгромленной ими армии часть остатков которая действительно успела добраться до Загулема. Для всех троих появление его аноты под стенами Загулема, как Грон и ожидал, оказалось сюрпризом, поэтому во всех трех посланиях содержались отчаянные просьбы о помощи. Кроме того, патрули захватили еще около сотни горожан разных сословий, впавших в панику и решивших немедленно покинуть город, в который столь неожиданно пришла война. Через два дня перекрестных допросов Грон уже довольно точно представлял, кто и с какими силами собирается оборонять Загулем. На его счастье, большинство солдат, разгромленной им армией, то ли еще не успели, то ли прослышав о том, что по самой короткой дороге от Рукберта до Загулема стремительно движется оно-то, не захотели добираться до Загулема. Его небольшой гарнизон теперь насчитывал всего около двух тысяч вооруженных людей – Из них почти полторы тысячи были городскими ополченцами. А самым приятным известием оказалось то, что граф Загулема, по возрасту превосходивший Грона всего лишь на пару лет, пропал без вести в этом походе. Причем, судя по докладу трофейщиков, графские доспехи, описание которых дали пленные, были сняты с одного из трупов после первого же сражения этой кампании. Так что если этот горемычный граф не пошел по пути Дмитрия Донского во время Куликовской битвы, надевшего свои доспехи на одного из бояр, можно было предположить, что престол Загулема ныне вакантен. Но основная ирония судьбы заключалась в том, что графом-то этот незадачливый молодой человек побыл меньше года, поскольку предыдущий граф, его отец, был убит во время прошлогодней кампании носинцев. И грона можно было бы посчитать и таким родовым проклятием графского семейства. Наконец, все было готово. Вечером Грон вывел людей из обоих лагерей, построил аноту ввиду городских стен и произнес речь, заявив, что завтра назначен штурм, а затем велел выдать наемникам по бутылке вина на двоих. Правда, по чьему-то упущению, раздача вина была произведена только в одном лагере. В том, что у западных ворот, в котором находилась половина осадных машин, и к вечеру и он оказался практически безлюден. Гулянка затянулась надолго, а ровно в три часа по полуночи Грон встал, умылся, оделся и велел поднять офицеров. Спустя 10 минут они появились в его палатке в весьма помятом виде. Грон окинул их насмешливым взглядом. «Хороши, нечего сказать». «Так ведь это, выбили маняечка?» – зевая пояснил Барк. Грон дело напонимающе кивнул, а затем коротко приказал. «Ложись!» «Чего?» – не понял Барк, но, наткнувшись на жесткий взгляд Грон, торопливо бухнулся на земляной пол палатки. Грон шагнул к нему, наклонился, зажал ему рот и резко потряс за плечо после чего, не отнимая руки от рта, приложил палец к губам и лишь после этого отнял руку. Людей будить так. Поднимайте человек пять, затем тихо инструктируйте и только потом будете дальше. Мне нужно, чтобы через час оно-то было полностью готово к атаке. Но чтобы при этом из лагеря не донеслось ни одного лишнего звука. Когда все вышли, барон, слегка задержавшись, поинтересовался у Грона. «Рассчитываете застать их врасплох?» Грон усмехнулся. «Не только. Если честно, я рассчитываю на гораздо более ценный подарок». Барон непонимающе вскинул брови. «Ну неужели у них не найдется ни одного, кто бы не вспомнил о том, как в прошлом году мы напали на таких же перепившихся носинцев в лагере у Авенлеба и сожгли все осадные машины?»